Я следовал инструкциям Рейхсфюрера буквально. Не знаю, что Поль сделал с нашим проектом, который я любовно выписывал, но через пару дней в конце месяца он разослал новое распоряжение во все КЛ и приказал понизить показатели смертности и заболеваемости на 10%. Однако без конкретных директив. Насколько мне известно, Рационы Изенбека никогда не распределялись. Потом я получил очень лестное письмо от Шпеера. Он поздравлял с принятием проекта прямым доказательством нашего нового, недавно начатого сотрудничества. И в завершении добавлял, «Надеюсь, у меня скоро будет возможность встретиться с вами и обсудить все проблемы лично. Ваш Шпеер». Я передал его письмо Бранту. В начале ноября мне пришло еще одно письмо. Гауляйтер Вестмарка обратился к Шпееру с требованием безотлагательно вывести из Лотарингии 500 рабочих евреев, которых СС доставила на военный завод. «Моими усилиями Лотарингия очищена от евреев и останется такой», писал Гауляйтер. Шпеер просил меня направить его протест в компетентную инстанцию, чтобы урегулировать проблему. Я проконсультировался с Брантом. Несколькими днями позже он прислал мне внутреннее уведомление с просьбой ответить Гауляйтеру от лица Рейсфюрера и негативно. «Тон резкий», — пометил Бранд. Я приступил к заданию с удовольствием. Дорогой товарищ по партии бюрки Ваша просьба не своевременно и не может быть выполнена. В Столь тяжелый для Германии час Рейхсфюрер сознает необходимость по максимуму использовать рабочую силу врагов нашей нации. Решения по эксплуатации рабочих приняты в ходе многочисленных консультаций всех заинтересованных и компетентных инстанций. Как вам известно, Ныне действующий запрет на привлечение к труду заключенных евреев касается только Старого Рейха и Австрии, и я не могу отделаться от впечатления, что ваша просьба проистекает прежде всего из желания вмешаться в общее урегулирование еврейского вопроса. Хайль Гитлер, ваш и т.д. Я отослал копию Шпейеру, Тот меня поблагодарил. Постепенно такая практика вошла в норму. Шпиер пересылал мне назойливые ходатайства и жалобы, на которые я отвечал от имени Рейсфюрера, а в особо сложных случаях передавал их на рассмотрение в СД, зачастую, чтобы ускорить ход событий, пользуясь знакомствами, а не официальным путем». Так я вновь встретился с Оллендорфом. Он пригласил меня поужинать и за едой разразился долгой тирадой против введенной Шпеером системы самоуправления производства, которую считал ничем иным, как узурпацией государственной власти капиталистами, не несущими ни малейшей ответственности перед обществом. Если Рейхсфюрер, и одобрил подобное, то, по его мнению, только потому, что ничего не смыслил в экономике. И к тому же на рейхсфюрера сильное влияние оказывал Поль, чистой воды капиталист, одержимый единственным желанием расширять свою промышленную империю СС. Честно говоря, я тоже мало что понимал в экономике. как, впрочем, и в жестких выводах Оллендорфа в этой области. Но мне всегда нравилось его слушать. Прямота и интеллектуальная честность освежали, словно стакан холодной воды. Он был прав, подчеркивая, что война спровоцировала или обострила многочисленные перекосы. После войны надо будет основательно реформировать государственные структуры. Я опять почувствовал вкус к жизни. Возможно, сказалось благотворное влияние спорта, возможно, что-то другое, не знаю. Однажды я пришел к мысли, что не в состоянии дальше выносить фрау Гудкнехт, и на следующий же день принялся искать новое жилье. Это было достаточно сложно, но меня выручил Томас Мы нашли небольшую меблированную квартиру для холостяка на последнем этаже недавно построенного дома. Она принадлежала гаупт-штурмфюреру, который только что женился и уезжал на службу в Норвегию. Мы быстро сошлись в цене, и после полудня я с помощью пьонтыка и под и мольбы фрау Гуткнехт перевез туда свои вещи». Квартира совсем небольшая, состояла из двух квадратных смежных комнат, разделенных двойной дверью, крохотной кухней и ванной. Зато гостиная была угловая, и ее окна выходили на две стороны, а с балкона я мог любоваться парком и наблюдать за играющими детьми. Кроме того, здесь было тихо, меня не тревожил шум машин». Нагромождение крыш самых разных форм создавали восхитительный, умиротворяющий, постепенно меняющийся в зависимости от погоды и освещения вид. В ясные дни в квартире с утра до вечера гостило солнце. Рассвет я встречал в спальне, закат в гостиной. Чтобы добавить света, я с разрешения владельца ободрал старые выцветшие обои и выкрасил стены в белый. Непривычный для Берлина интерьер, но я видел такое в Париже, и мне очень понравилось. С паркетом это смотрелось почти аскетично, но вполне соответствовало моему настроению. Спокойно покуривая на диване, я задавался вопросом, почему я не переехал раньше? Просыпался я рано. В это время года еще затемно, съедал несколько тортинок и пил настоящий черный кофе. Томасу прислали его по знакомству из Голландии, и он мне продал часть. На работу я добирался на трамвае, провожал взглядом мелькавшие улицы и изучал при дневном свете лица попутчиков, грустные, закрытые, равнодушные, уставшие, но иногда И очень счастливы. Обратите внимание, на улицах или в трамвае редко встретишь счастливое лицо. Но когда это случалось, я тоже чувствовал себя счастливым и со всей полнотой ощущал свою принадлежность к сообществу людей. Людей, ради которых работал, но от которых был так страшно далек. В течение многих дней я замечал в трамвае красивую блондинку, ездившую тем же маршрутом, что и я. У нее было спокойное серьезное лицо. Мое внимание прежде всего привлек ее рот, щетка вырезанной верхней губой, по форме напоминающей лук. Почувствовав мой взгляд, девушка тоже на меня посмотрела. Под высокими тонкими изогнутыми дугой бровями блеснули глаза темные, почти черные, асимметричные, ассирийские. Последнее сравнение пришло мне в голову, конечно, только по созвучию. Она стояла, держась за поручень, и глядела на меня невозмутимо и строго. Мне казалось, что я уже где-то с ней пересекался, по крайней мере видел этот взгляд. но не мог вспомнить, где. На завтра она сама со мной поздоровалась. Добрый день. Вы меня не узнаете? А между тем мы встречались, прибавила она, в бассейне. Конечно же, это была девушка, опиравшаяся на бортик. Мы ездили вместе не каждый день, но когда я ее видел, то приветливо кивал, а она мягко улыбалась. Я по вечерам стал выходить чаще, ужинал с Хойенегом и познакомил его с Томасом, навестил старых университетских друзей и принимал приглашения на чай и скромные посиделки, где с радостью пил и болтал, не испытывая ни тревоги, ни страха. Это была нормальная повседневная жизнь и, в конце концов, Она стоила того, чтобы выжить. Через какое-то время после обеда с Олендорфом я получил приглашение Мандельброда провести выходные на севере Бранденбурга в поместье, принадлежавшем одному из директоров И. Г. Фарбен. В письме уточнялось, что речь идет об охоте и неофициальном ужине. Перспектива истреблять птиц Меня совсем не прельщало. Но ведь не обязательно же стрелять. Я могу просто погулять по лесу. Погода выдалась дождливая, Берлин погружался в осень, ясные октябрьские дни кончились, с деревьев опадала последняя листва, но иногда небо все-таки прояснялось, и тогда можно было выйти и насладиться свежим воздухом. 18 ноября, ближе к ужину, Завыли сирены и загрохотал флаг первый раз с конца августа. Я сидел в ресторане с Томасом и еще несколькими друзьями. Перед этим мы поплавали в бассейне и вынуждены были спускаться в подвал, не проглотив ни кусочка. Воздушная тревога длилась два часа, но нам принесли вина, и время прошло весело. От бомбардировки серьезно пострадал центр города. Англичане выслали больше 400 самолетов, бросив вызов нашей новой тактике. Это случилось в четверг вечером. В субботу утром Пионтек повез меня в направлении Пренцлау в деревню, указанную Мандельбродом. Поместье находилось в нескольких километрах от нее. Дом стоял в конце длинной дубовой аллеи. К сожалению, значительная часть вековых деревьев пострадала от болезней и гроз. Директор И. Г. Фарбен купил настоящий замок, граничивший со смешанным лесом, где преобладали ели, вязы и клены, и окруженный прекрасным парком, за которым дальше расстилались широкие пустынные черные поля. По дороге накрапывал дождь, но северный порывистый ветер разогнал облака. На гравии у крыльца уже стояли в ряд лимузины, и шофер в военной форме смывал грязь с бамперов. На лестнице меня встретил Гер Леланд. В тот день он выглядел воинственно, несмотря на вязаный жакет из коричневой шерсти. «Владелец поместья отсутствует», — объяснил мне Леланд. Но дом в нашем распоряжении. Мандельброд приедет только к вечеру, уже после охоты. По его совету я отправил пьонтыка в Берлин. Приглашенные будут возвращаться одновременно. Наверняка в одной из машин найдется место. Служанка в черном форменном платье и кружевном переднике показала мне мою комнату. В камине гудел огонь. На улице опять заморосил дождь, как оговаривалось в приглашении. Я вместо формы надел наряд для загородных прогулок, брюки до колен, сапоги и австрийскую непромокаемую куртку без ворота с костяными пуговицами. Для ужина я приготовил костюм и перед тем, как спуститься вниз, распаковал его, почистил щеткой и повесил в шкаф. В гостиной собралось множество гостей. Они пили чай или беседовали с Леландом. Шпеер, сидевший возле окна, сразу меня узнал, встал и с приветливой улыбкой поспешил пожать мне руку. Штурмбанфюрер, рад вас видеть. Гер Леланд предупредил меня, что вы будете. Пойдемте, я представлю вас жене. Маргарет Шпейер расположилась возле камина вместе с другой особой некой фрау фон Вреде, женой генерала, которого ждали позже. Подойдя к женщинам, я щелкнул каблуками и отсалютовал. Фрау фон Вреде ответила салютом, а фрау Шпейер протянула маленькую элегантную ручку в перчатке. «Очень приятно, штурмбанфюрер». «Я слышала о вас. Муж говорил, что вы его главный помощник в СС. Я делаю все, что в моих силах, фрау Шпейер». Фрау Шпейер – изящная блондинка чисто нордического типа, с мощной квадратной челюстью, светло-голубыми глазами и почти белыми бровями казалась уставшей, отчего ее кожа имела желтоватый оттенок. «Мне налили чаю». Я поболтал немного с фрау Пейер, пока ее муж стоял с Лэландом. Вы приехали с детьми? вежливо спросил я. «О, -о, О, если бы я их привезла, отпуск бы не получился. Они остались в Берлине. Мне так трудно вырвать Альберта из министерства, и раз уж он согласился, мне не хотелось, чтобы его тревожили. Он очень нуждается в отдыхе. Потом речь зашла о Сталинграде. Фрау Шпеер знала, что я вернулся оттуда. А у фрау фон Вреде там без вести пропал кузен, генерал-майор, командующий дивизией. Наверняка он теперь в плену у русских. Это должно быть ужасно. Да, подтвердил я, совершенно ужасно. Но из вежливости не добавил, что для генерала дивизии наверняка ужасно в меньшей степени, чем, например, для брата Шпейера. Тот, если чудом и выжил, то уж точно не пользовался привилегиями, которые, по нашей информации, большевики, в этом отношении совершенно не соблюдавшие равноправие, предоставляли нашим высшим офицерским чинам. Альберт Тяжело переживает потерю брата, задумчиво произнесла фрау Шпеер. Он скрывает свои чувства, но я вижу. Нашего младшего назвал его именем. Постепенно меня познакомили и с другими гостями. Промышленниками, офицерами высшего звена вермахта и люфтваффе, одним из коллег Шпеера и высокопоставленными чиновниками. Среди присутствующих я был единственным членом СС, да еще и в самом низком звании, но никто вроде бы и не обращал на это внимания. Гер Лелан представлял меня доктор Ауа и прибавлял, что я выполняю важные функции при Рейспюрере СС. В целом ко мне относились сердечно, и мучившая меня тревога потихоньку улеглась. Полудню нам подали сэндвичи, печеночный паштет и пиво. Легкая закуска, объявил Леланд, чтобы вы не устали. После намечалась охота. Нам еще предложили кофе, потом каждый получил ягдаш, плитку швейцарского шоколада и фляжку бренди. Дождь прекратился, слабый свет с трудом пробивался сквозь серую пелену. По мнению генерала, похоже, разбиравшегося в подобных вещах, погода выдалась идеальна. Мы шли охотиться на глухаря, редкое для Германии привилегия. После мировой войны поместье выкупил один еврей, рассказывал Леланд Гостян. Вознамерился играть в «Большого господина» и выписал из Швеции глухарей. Лес здесь подходящий, и сегодняшний собственник строго ограничивает охоту. Я ничего в этом не понимал и не испытывал желания приобщиться к процессу, но из вежливости решил все же сопровождать охотников, а не удаляться во свояси. Леллан собрал всех на крыльце, и слуги раздали нам ружья, патроны и собак. На глухаря охотятся в одиночку или по двое. Мы распределились на маленькие группы. Чтобы избежать несчастного случая, каждому определили сектор, границы которого пересекать запрещалось. Кроме того, в лес мы шли по очереди. Первым генерал-любитель один с собакой, за ним еще несколько человек попарно. К моему удивлению, К группе присоединилась и Маргарет Шпейер. Она взяла ружье и отправилась в дорогу с коллегой своего мужа Гетлаге. Леланд обернулся ко мне: "Макс, составишь компанию к господину министру. Идите туда. Я за вами с Гером Штрехлейном. Я развел руками, как пожелаете." Шпеер с ружьем на плече улыбнулся мне. «Отличная идея, но нам пора». Мы двинулись через парк к лесу. На шпере была кожаная баварская куртка с закругленными отворотами и шляпа. Я тоже запасся головным убором. На опушке Шпеер зарядил двустволку, моя болталась за спиной незаряженной. Доверенная нам собака стояла у кромки леса, дрожа от напряжения, с высунутым языком и виляла хвостом. — Вы же охотились на глухаря? — спросил Шпеер. — Никогда, герр-рейхсминистр. Я на самом деле не охотник. Если вы не возражаете, я буду только вашим провожатым. Он удивился, как хотите». и показал на лес. «Если я правильно понял, нам надо идти километр до ручья, потом перебраться на другой берег. Территория за ручьем до конца леса наша. Гер Леланд останется с той стороны». Шпеер ринулся вперед через подлесок, кстати, довольно густой. Мы огибали кусты, напрямик идти было невозможно, Капли воды стекали с веток и ударялись о наши шляпы и руки. Мокрые опавшие листья источали восхитительный, богатый и терпкий запах земли и перегноя, впрочем, будивший во мне горькие воспоминания. Я почувствовал досаду. «Во что меня превратили?» — сказал я себе. «Что теперь я при виде леса думаю об общей могиле?» Под моим сапогом хрустнула ветка. «Странно, что вы не любите охоту», — заметил Шпеер. Я слишком глубоко задумался и ответил машинально. «Мне не нравится убивать», — герр-рейхсминистр. Он взглянул на меня с любопытством, я уточнил. «Иногда убивать обязывает долг, — герр-рейхсминистр, — а убивать в удовольствие...» Дело выбора. Он улыбнулся. «Я, слава богу, убивал только удовольствие ради. Я же не воевал. Некоторое время мы шли молча. Только треск хвороста и тихое нежное журчание воды нарушали тишину». «Чем вы занимались в России, Штурмбанфюрер? поинтересовался Шпеер. «Вы служили в ВАФНСС?» «Нет, герр-рейхсминистр». Я был в СД, задачи безопасности. Понимаю. Он колебался. Потом сказал с расстановкой нейтральным тоном. Мы слышали много толков о судьбе евреев на Востоке. Вы должно быть в курсе. Да, герр рейхсминистр. СД собирает слухи, источники самые разные. И я читаю рапорты. «Вам по штату положено знать правду». Странно, но он не делал ни малейшего намека на речь рейсфюрера в Позане. Я, однако, пребывал в уверенности, что Шпеер там присутствовал. Может, он действительно раньше ушел? Я учтиво ответил «Герр-рейсминистр, по поводу большей части моей деятельности я уполномочен хранить тайну. Думаю, вы понимаете». «Если же вам нужны точные сведения, я мог бы лишь посоветовать обратиться к Рейсфюреру или Штандартенфюреру Бранту. Я убежден, что они будут счастливы дать вам детализированный отчет». Мы очутились у ручья. Собака весело прыгала по неглубокой воде. «Здесь», — сказал Шпеер. «Он обвел рукой участок, расположенный чуть дальше. Смотрите». В Ложбине лес меняется, хвойных деревьев там больше, а ольхи и ягодных кустарников меньше. Лучшее место, чтобы спугнуть глухаря. Если вы не стреляете, оставайтесь позади меня. Широкими шагами мы пересекли ручей. Возле лога шпеер защелкнул ружье, которое нес мышкой, и вскинул его на плечо. Потом начал осторожно приближаться. Собака, подняв хвост, кралась рядом с ним. Спустя несколько минут я услышал сильный шум и увидел большую коричневую тень, скользящую между деревьями. В тот же момент шпеер выстрелил, но, наверное, промахнулся, потому что за эхом я различил хлопанье крыльев. Подлесок наполнил густой дым и резкий запах пороха. Шпиер не опускал ружья, но вокруг воцарилась тишина. Снова мощный взмах крыльев во влажных ветвях. Шпеер не стрелял. Я тоже ничего не видел. Третья птица выпорхнула прямо у нас из-под носа. Я отлично ее рассмотрел. Крылья сильные, на горле пышные перья. И полетела, лавируя между деревьями с ловкостью, поразительной для ее массы, прибавляя скорость на поворотах. Шпеер выстрелил. Птица оказалась быстрее. Он не успел прицелиться, и заряд пропал. Он открыл ружье, выкинул гильзы, сдул дым и вытащил два новых патрона из кармана куртки. — На глухаря охотиться трудно, — прокомментировал он. — Но зато интересно. Надо уметь выбрать ружье. «Двустволка хорошо сбалансирована, но, на мой вкус, длинновато!» Он улыбнулся. «Весной в брачный период это очень красиво. Петухи щелкают клювами, собираются на прогалинах, исполняют танец и поют, распуская нарядные перья хвоста и крыльев. Глухарки же абсолютно невзрачные, как, собственно, часто бывает». Он зарядил ружье... и повесил его на плечо, прежде чем отправляться в путь. Шпир прокладывал себе дорогу в густых зарослях, прикладом раздвигая ветви, не опуская ружья. И, обнаружив чуть впереди еще одну птицу, тут же выстрелил. Я слышал, как упала туша, и как собака прыгнула и исчезла в кустах. Появилось через несколько минут в зубах глухарь с поникшей головой. И положила добычу к ногам шпеера. Тот сунул птицу в ягдаш. Потом мы вышли на покрытую желтеющей травой просеку, за которой тянулись поля.